Джереми уставился на свою постель. Она вся была исписана его собственным почерком. Строки тянулись поперек подушки и продолжались на стене. Были тут и чертежи, врезанные глубоко в штукатурку. Он нашел свой карандаш под кроватью, и притом заточенный. Он во сне поточил карандаш и, судя по всему, писал и рисовал несколько часов пытаясь зарисовать свой сон. А на одной стороне пухового одеяла значился список составных частей. Пока Джереми смотрел сон, все это казалось совершенно осмысленным. Не менее, чем молоток, палка или гравитационный анкерный механизм Уилбрайта. Как будто беседуешь со старым другом. Но теперь... Джереми уставился на корявые строки. Во сне он писал так торопливо, что пропускал знаки препинания и некоторые буквы. Но какой-то смысл в этих каракулях был. Он слышал про такое. Бывало, что великие изобретения являлись своему создателю во сне или в грезах среди бела дня. Ведь Эхипцибе Чирий пришел к своей идее маятника регулируемой длины, потому что работал палачом на веселице. И Уилфрейд Болдертон... Всегда говорил, что идея анкерного механизма в форме рыбьего хвоста осенила его, когда он переел омаров. Да, во сне все было так ясно. А при дневном свете становилось понятно, что над конструкцией еще работать и работать. В кухоньке за мастерской гремели посудой Джереми поспешил вниз, волоча за собой простыню. «Я обычно...» — начал он. «Тост, сэр». Игорь стоял у плиты. — Среднеподзаренный, я полагаю. — Как ты догадался? — Игорь умеет предвидеть такие вещи, сэр. — Какая у вас чудесная маленькая кухня. Я их еще ни разу не видел, чтобы в ящике с надписью «Ложки» были именно лоски. Джереми не обратил внимания на эти слова. — Игорь, ты хоть как-нибудь умеешь работать со стеклом? — Хоть как-нибудь нет, сэр, — ответил Игорь намазывая тост маслом. — Не умеешь? — Нет, сэр. — Я чертовски виртуозно работаю со стеклом. Многие мои хозяева нуждались в очень особенной аппаратуре, которую нигде не купишь, сэр. — А что вы хотели? С чего нужно начинать, чтобы построить? — Вот это. Джереми расстелил простыню на столе. Пальцы с черными ногтями разжались, и тост упал. «Что — Что-нибудь случилось? — спросил Джереми. — Мне показалось, что кто-то ходит по моей могиле, сэр, — ответил Игорь с гримасой ужаса на лице. — Э-э, но ведь у тебя на самом деле нет могилы. Правда ведь? — спросил Джереми. — Это просто фигура ретия, сэр. — Просто фигура ретия, — ответил Игорь по-прежнему с перекошенным лицом. — Это идея, которая ко мне пришла насчет часов. — Стеклянные часы, — сказал Игорь. — Да. — Я про них знаю. Мой дедушка Игорь помогал строить первые такие. — Первые? Но ведь это просто сказка для детей. А потом они приснились мне во сне и дедушка Игорь. Всегда говорил, что в этой истории было что-то очень странное. Взрыв и все такое. Часы взорвались. Из-за металлической пружины это был не совсем взрыв, сэр. Нам, Игорем, ко взрывам не привыкать. Это было что-то очень странное. А ведь нам и к странностям тоже не привыкать. Ты хочешь сказать, что эти часы были на самом деле? Игорь явно смутился. «Да. И в то время нет. Вещь либо существует, либо не существует», — отрезал Джереми. «Я в таких вопросах не путаюсь. Я пью лекарства». «Они существовали, а потом позже. Оказалось, что они никогда не существовали», — так рассказывал мне дедушка. «А он построил их вот этими самыми руками» джереми посмотрел на руки игоря они были узловатые и если присмотреться с кучей шрамов вокруг запястьй игорь перехватил его взгляд и понимаете сэр у нас в семье очень берено относятся к наследству нечто вроде обносков с чужого плеча Ха -ха -ха джереми мучительно вспоминал где лежит его лекарство осень остроумно сэр но гендушовская игорь Всегда говорил, что потом это все было как сон, сэр. Сон? В мастерской все оказалось по-другому. Никаких часов. Полоумный доктор Свихнувшиц, его тогдашний хозяин, вообще никогда не работал ни над какими стеклянными тесами, а занимался извлетением солнечного света из апельсинов. Все было по-другому. И оно всегда с самого начала было по-другому, сэр. Как будто никаких часов никогда не существовало, Но они попали в книжку для детей. Да, сэр. Тайна, покрытая мраком, сэр. Джереми пристально посмотрел на простыню, исписанную каракулями. Точные часы. Всего лишь. Часы, после которых больше никому никогда не придется делать другие часы сказала леди Легион. Часовщик, создавший такие часы, войдет в историю хронометрии, науки об измерении времени. Правда, в книге говорилось, что сама время застряло в этих часах, как в ловушке, но Джереми совершенно не интересовался выдумками. И вообще, часы — это просто измерительный прибор. Расстояние не может запутаться в рулетке. Все, что делают часы, считают зубчики на шестеренки. Или свет. Свет с зубчиками. Джереми видел это во сне. Свет не как что-то яркое в небе, но как линия, возбужденно скачущая вверх-вниз, как волна. — Ты можешь построить что-то в этом роде? — спросил он. Игорь снова посмотрел на чертежи. — Да, — кивнул он и указал на несколько больших стеклянных контейнеров на чертеже. Они располагались возле центральной колонны часов. и «Еще я знаю, что это такое». «В моем... То есть, я хотел сказать, по моему замыслу, в них должно что-то бурлить. Знание об этих банках — это очень-очень тайное знание». Игорь старательно игнорировал вопрос. — Мозла ли здесь достать медную проволоку, сэр? — Ван к Запросто. — А цинк? — Кучи. — Серную кислоту? — Целыми бутылями. — кажется я умер и попал в рай. — Вы только дайте мне достаточно меди, цинка и кислоты, сэр. — И тогда у нас аж и скры полетят.